помогут заглянуть в себя и обрести уверенность в завтрашнем дне. Даже если на душе пусто, а сердце разбито, не всё ещё потеряно. Если мы говорим, что всё хорошее осталось в прошлом, и у нас больше нет ни сил, ни желания жить, всегда есть скрытый резерв, чтобы подняться с колен, собраться с последними силами и начать всё сначала.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 Хочется, чтобы хоть капелька в вашей душевной боли нашла отзвук в сердцах моих читателей. Ведь за годы нашего общения мы стали почти единой семьёй, где каждый может понять, помочь, простить, подсказать и поддержать. Спасибо за ваше многочисленное приглашение приехать в гости. Мне так приятно сознавать, что почти в каждом уголке нашей необъятной родины и за её пределами у меня есть близкие и по-настоящему родные люди. Пишите мне по адресу: 143 964 Московская область, город Реутов, абонентский ящик 877. Я буду ждать. Любящий вас автор Юлия Шилова.